Он снова подошел к окну, время тянулось нестерпимо медленно. Попробовал читать, но глаза машинально перебегали от строки к строке, а смысл прочитанного не доходил до сознания. Ровно через час Вадим постучал в дверь Наташиной комнаты. — Не заперто, — ответили ему, — Вадим узнал голос Нади. Люба откровенно удивилась появлению Вадима. Анадя также откровенно обрадовалась, пригласила проходить и пообещала напоить чаем с конфетами. Вадим как будто и не слышал ее любезного приглашения, спросил с порога. А где Наташа? На работе, ответила Люба. А Надя, обиженная невниманием Вадима, добавила на распев. По всей вероятности. Вадим услышал насмешку в ее словах. И все-таки он увидит ее, увидит сегодня. Подождать можно и на крыльце. Они поднимались из распадка по узкой петлявшей между высокими соснами тропинки. Идти рядом не хватало места, и Николай то шел за Наташей, то, стараясь поравняться с ней, оступался в сугроб. Сегодня работы на участке, прерванные с утра опусканием второго ряжа, закончились позднее обычного. И когда они вышли из диспетчерской, Николай решился спросить, можно ли ее проводить. К вечеру ветер стих, и мороз уже не казался таким злым и колючим. Шли не торопясь. Над гребнем горы висела полная луна, и длинные темные тени, догоняя одна другую, неслышно скользили по синеватому снегу. Николаю надо было... Многое, очень многое высказать Наташе. Ему хотелось прямо спросить ее, почему она так грустна и подавлена в последние дни. Надо было, чтобы она поняла, как ему больно видеть ее опечаленной, и что он все отдал бы, только бы она стала снова оживленной и веселой. Надо же все это высказать ей. И вот они шли и говорили. Говорили, как всегда, о своей работе. Совместная работа — это, в конце концов, единственное, что их связывало. Временами Николаю казалось, что и Наташа ждет от него других слов. И она действительно ждала их. Но в этом ожидании было больше тревоги, нежели радостного нетерпения. Она догадывалась, что у Николая на душе, но готова была принять только его дружбу. Только дружбу, не больше. Чувство к Вадиму все еще стояло между ними. Николай так добр и внимателен. Вадим тоже был когда-то таким, но теперь он уже не вернется к ней. А если бы захотел вернуться? Нет, что было б, то прошло. Наши судьбы — две дороги, перекресток позади. Николай честнее, душевнее и, наверное, ближе ей. Она рада быть ему другом. Но ему-то этого теперь уже мало. Ей очень не хотелось огорчать Николая. Если он откроется в своих чувствах, ей трудно будет отвечать ему. И они шли и говорили о своей работе. Николай Николаевич, вы тоже очень тревожились сегодня? Наташа, — сказал он, — неужели вы всегда так и будете звать меня? Она ответила нерешительно, как бы оправдываясь. Я уже так привыкла. — Могу я вас разозлить? — воскликнул Николай. — Чтобы вы назвали меня, ну, хоть Колькой. Наташа рассмеялась. — Вы-то сможете. Я, наверное, не смогу. — Я вас очень прошу, Наташа, когда вы называете меня так, по-стариковски, я не могу ни о чем говорить, кроме гидротехники. — Хорошо, — сказала Наташа. Я постараюсь вас называть Николаем. Это уже чуточку лучше. Только чуточку? Может быть, тогда уж товарищем Звягиным? Нет-нет, Николай замахал руками. Согласен на Николая. Тот и же. Но вы, Николай, не ответили на мой вопрос. Вы очень тревожились? Очень. Особенно после того, как Перевалов сказал, что сам сядет на экскаватор. А правильно он поступил? Конечно, правильно. А если и неправильно, то все равно каждый на его месте поступил бы так же. Каждый? И Калиновский тоже? Калиновскому никогда не быть на его месте. Да, конечно, согласилась Наташа. А почему так рассердился Кузьма Сергеевич? Рассердился не то слово. Он был огорчен, взволнован. Нелегко остаться одному, когда все против тебя. Он привык, чтобы ему верили. А тут все были против. Калиновский не в счет. Его мнение в глазах Кузьмы Сергеевича мало весит. А вот Перевалов и Швидко... Кузьме Сергеевичу было очень тяжело. Но Перевалов же поддержал? Не поддержал, а согласился. У него не было другого выхода. Он знал, что Кузьма Сергеевич все равно сделает, как решил. Вы говорите, поддержал. Если бы поддержал, не согнал бы экскаваторщика с места, чтобы сесть самому. Значит, не верил? Или, в крайнем случае, не очень верил Набатову? А вы верили? Тоже не верил, честно признался Николай. Несколько шагов они прошли молча, потом Наташа сказала. А все-таки Кузьма Сергеевич оказался прав. Я надеялся, что он окажется прав. Но у меня не хватило бы смелости поступить так, как поступил он. А поступить как Перевалов, сесть в кабину экскаватора, думаю, что хватило бы. Это ведь много легче. Они поднялись из распадка. Тропка влилась в широкую, гладко укатанную дорогу. Здесь можно было идти рядом. Наташа сама взяла Николая под руку и сказала: "Вы очень хороший человек, Николай Николаевич. После этого Николай уже никак не мог заговорить с нею о том, о чем ему так хотелось говорить. Они вышли на главную улицу поселка. Сегодня здесь было пустынно. Мороз давал себя знать. Сейчас поворот направо, и второй от угла ее дом. Сейчас она уйдет. Крепко по-мужски тряхнет его руку, улыбнется с едва заметной лукавинкой и скажет. до свидания коля нет не скажет она коля да если бы и сказала все равно ведь уйдет и николай решил как только свернуть за угол он скажет наташа я проводил вас теперь проводите меня и еще полчаса вместе но он не успел ничего сказать на крыльце общежития прислонясь к поддерживающему навес столбику Стоял высокий парень в кожаной тужурке. «Вадим?» – прошептала Наташа с изумлением, которое Николаю показалось испугом. Вадим тоже заметил их. Заслонясь рукой от бьющего в глаза света уличного фонаря, он пристально всматривался в приближающуюся пару. Потом резким движением спрыгнул с крыльца, Секунду-другую постоял неподвижно, как бы решаясь, в какую сторону пойти. Резко повернулся лицом к Наташе и Николаю. И, не спеша в развалочку, пошел им навстречу. Когда их разделяло всего несколько шагов, Наташа подняла голову и встретилась с ним глазами. Вадим усмехнулся. Половина его лица была в тени, и от того усмешка показалась Наташе, Уничтожающий, почти зловещий. Она, конечно, не поняла, что за усмешкой этой кроется стыд и боль. Не спускаясь с Наташи пристального взгляда, Вадим посторонился, давая им дорогу. Добрый вечер, Вадим, сказала Наташа. В ответ он подчеркнуто, внятно процитировал. И когда с другим по переулку ты пройдешь, болтая про любовь. Николай круто повернулся к Вадиму. Вадим неторопливо уходил, что-то насвистывая. — Не надо, Николай Николаевич, не надо, — прошептала Наташа. — Он прав. — И не надо вам меня провожать. Она резко выдернула свою руку и убежала. Ряж опустился на дно, но оба экскаватора... ни на минуту, не замедлив ритма работы, продолжали загружать его камнем. Иван Соломин, верткий молодцеватый парень лет двадцати пяти, поднялся в кабину экскаватора и сказал сидевшему за рычагами Перевалову. — Семен Александрович, теперь поди, мне можно поработать? — сказал с неостывшей еще обидой. перевалов то ли не слышал его то ли сделал вид что не слышит Семен александрович громче повторил соломин разрешите приступить к работе перевалов оглянулся будь человеком иван дай душу отвести. когда еще доведется соломин сдвинул на затылок потертый заношенный танкистский шлем показав русые с рыжинкой кудри и засмеялся беда с таким начальником — У рабочего человека хлеб отбивает. — Не плачь, и на твою долю останется, — сказал Перевалов. — Вы что же теперь, Семен Александрович, каждый ряж сами начинать будете? — Не задирай старших, нехорошо. — А вот мне батя рассказывал, — не унимался Соломин, — на фронте был такой случай. Один генерал попер сам в атаку. Разжаловали его за геройство. Не разжаловали. — Только выговор объявили, — уточнил Перевалов. — И не генерала а маршал. И пример твой неудачный. Я не генерал, а рядовой. — Как же рядовой? — возразил Соломин. — Так бы я уступил рядовому. Перевалов ничего не ответил. Соломин оглянулся, ища, где пристроиться, бросил на пол большие лохматые собачьего меха рукавицы, сел на них и закурил. Но долго молчать Соломин не умел. — Семен Александрович, если можно объяснить, пожалуйста, вы это жалеючи меня прогнали с экскаватора или по какой другой причине? — Знал бы, что ты такая заноза и не подошел бы к твоему экскаватору, — ответил перевал. Я, Семен Александрович, серьезно интересуюсь. — Посуди сам, — с нарочитой степенностью ответил перевал. За тобой девки табуном ходят. Случись что, они бы меня по клочкам разнесли. Выходит, куда ни кинь, везде клин. Безвыходное у меня было положение, товарищ Соломин. С вами, Семен Александрович, говорит, надо пообедавши, уже с обидой сказал Соломин. Вот, наконец, дельное слово сказал. Сходи в столовую, перекуси, чтобы потом не отрываться, и садись за рычаги. — Понятно, — сказал Соломин, — вы пока ряж загрузите, а мне, как извозчику, обратно гнать колымагу на правый берег. — Не тревожься, загрузки хватит до вечера, а экскаватор твой, я думаю, здесь останется до весны. Сегодняшний день всем наука. — Ну, коли так, — сказал Соломин, — придется выполнять приказания. Есть сходить в столовую? Он откозырял, сделал налево кругом, гулко топнув огромным валенком, и вышел. «Будут мне теперь промывать косточки», — подумал Перевалов. «А до райкома дойдет, так и мозги промоют. Ну и пусть. Посмотрел бы я на вас, чтобы вы стали делать на моем месте». В порткоме машинистка сказала Перевалову, что звонил Набатов, и просил после работы зайти к нему домой. Просили, если сможете, к шести часам. Ну что ж, поговорим по душам, подумал Перевалов. Прятаться не станем. А сейчас за работу. И так полдня отводил душу. И он погрузился в свои так называемые текущие дела. В большом настольном блокноте записаны самые неотложные. И этих самых неотложных почти целая страница. Первая запись. Подобрать пропагандиста в тракторный парк вместо Казаченкова. Отличный пропагандист. Перевалов вспомнил, как однажды, зайдя к нему на кружок с намерением пробыть несколько минут, просидел два с лишним часа, пока не закончилось занятие. А на другой день собрал всех пропагандистов, и рассказал им, как проводит занятия Казаченков. И вот Казаченкова отправляют в длительную командировку месяца на полтора, а то и на два. В резерве пропагандистов нет. Люди все на деле. Сам Казаченков советует поручить кружок бригадиру первой бульдозерной перетолчину. Кандидатура подходящая, мужик серьезный, обстоятельный. Перевалов звонит и говорит машинистке, она же и зав учетом. Принесите карточку Перетолчина, Федора Васильевича, из парторганизации механизаторов. В партии с 1943 года. Образование среднее. Водитель танка. Отличные данные. В блокноте появляется новая запись. Побеседовать с перетолченным. Возвращая карточку, Перевалов говорит. вызовите ко мне завтра после работы. К вам заведующая клубом с правого берега. Пусть заходит. Заведующая клубом явно взволнована. Говорит она быстро, как бы опасаясь, что ей не дадут высказаться до конца. При таком отношении совершенно невозможно вести какую-нибудь культурную работу. Хозяйственники не только не помогают, а прямо суют палки в колеса. С большим трудом подготовили программу для новогоднего молодежного вечера, и все срывается. Веру Гончаренко не освобождает от вечерней работы. Срывается вся программа. А Ершов говорит, что это его не касается. Он не отвечает за работу клуба, он отвечает за работу стройучастка. Никакого у людей сознания. Перевалов звонит несознательному Ершову и убеждает его перевести Веру Гончаренко в дневную смену. Разговор, заведующий клубом, еще не закончен, входит секретарь комитета комсомола Саша Долгушин. У него тоже неотложное дело. Помогите, Семен Александрович. Комсомольцы автобазы решили создать комсомольскую молодежную колонну. Начальник автобазы против. Перевалов звонит начальнику автобазы. Тот оправдывается, приводит свои доводы. «У тебя на автобазе прогулы есть?» – спрашивает Перевалов. «Есть». «Аварии есть?» – «Тоже есть». «После получки выходит на работу под хмельком?» – «Случается». «Так вот, комсомольцы хотят тебе помочь. Создать колонну, в которой не будет прогулов и аварий». Советую не отказываться от их помощи, а поддержать инициативу. День уже клонится к вечеру, а время не просто идет, оно подбрасывает один за другим все новые и новые вопросы. Приносит заявление группы рабочих бетонного завода. Домоуправ спекулирует квартирами, а начальник жилищно-коммунального отдела его прикрывает. Женщина из далекого белорусского города Бобруйска просит написать ей, как работает ее сын, уехавший на стройку по комсомольской путевке. Приходит слесарь ремонтно-механического завода. Начальник цеха плохо помогает рационализаторам. Приносит телеграмму. Строители Нижневолжской гидроэлектростанции вызывают на социалистическое соревнование строителей Устинской газ. Пишут ученики десятого класса из неизвестного Перевалову города Мензелинска. Они решили после окончания школы всем классом ехать на Великую стройку и просят партийный комитет помочь им в этом. День окончен, многие вопросы решены, но в блокноте заполнена новая страничка. Разные, самые разные вопросы, и все тоже неотложные. И все это вместе взятое, только небольшая часть того, что именуется партийная работа. Вот молодец, что пришел без опоздания, сказал Набатов, встречая Перевалова в дверях. А то бы мне Софья Викентьевна дала такой разгон. Чего смотришь? Она у меня женщина строгая, особенно когда дело коснется ее кулинарной репутации. — Не слушайте вы его, Семен Александрович, — сказала Софья Викентьевна, выглянув в прихожую. — Раздевайтесь, мойте руки и проходите к столу. С удовольствием, совершенно искренне признался Перевалов и подумал. — Конечно, лучше начать с этого, а пошуметь друг на друга всегда успею. Стол был накрыт с необычайным для здешних отдаленных мест щедрым разнообразием. Заметив изумление Перевалова, Набатов пояснил. «Дары московского гастронома. Все свои чертежи расчета оставил Майорову на память, а чемодан загрузил более питательными вещами. «Сонюшка, тебя ждем!» «Сию минуточку», — ответила из кухни Софья Викентьевна. «Сажай гостя за стол». «Гость стеснительный, без хозяйки не садится». Перевалов заметил, что на столе всего три прибора. «Сына-то, выходит, в черном теле держишь, Кузьма Сергеевич?» И не удержался, спросил. «А где Жаркадий? «Не пришел еще с работы», — Кузьма Сергеевич усмехнулся. «Мы же с тобой страху на всех нагнали и рабочий день сдвинули». Вошла Софья Викентьевна, раскрасневшаяся от кухонной духоты. — Не обращайте внимания на мой затрапезный вид, — сказала она, указывая на свой передник. — Один бачок у пирога еще не готов. — Хозяин виноват. Давно прошу духовку переложить. — Досадитесь вы, наконец. — Какой прикажешь? — спросил Набатов, протянув руку к бутылкам. — Все равно, — сказал Перевалов. — Ты знаешь, я небольшой охотник до этого зелья. — Нет, — возразил Набатов. — Сегодня... «Грех на сухую. Имеем, по крайней мере, два отличных тоста. Даже два?» «По меньшей мере два», — повторил Набатов, — «и налил Перевалову и себе столичный. А Софье Викентьевне — золотистого вина из узкой длинной бутылки». Один по личному поводу, второй, так сказать, по общественному. Вообще-то, общественные интересы должны стоять выше, но сегодня, я уверен, он посмотрел на Перевалова и снова уже не в первый раз загадочно улыбнулся. Следует вперед выпить по личному поводу. Итак, за скорую встречу он чокнулся со всеми и выпил. Перевалов, недоумевая, последовал его примеру. «Нет душевной чуткости у современной молодежи», — сказал Набатов и с сокрушением покачал головой, глядя на Перевалова. «Ты за что пил?» «За встречу». «Маша твоя через неделю прилетит, а бесчувственный супруг сидит, как на поминках». «Кузьма Сергеевич, и ты молчал?» «Ты утром был такой сердитый!» «Рассказывай!» Кузьма Сергеевич стал рассказывать, как он созвонился с Машей, как она приходила к нему, как расспрашивала о Семене, как ей удалось высвободить время для поездки домой. Перевалов слушал, а перед глазами было Машино лицо, веселые глаза и ласковая застенчивая улыбка. Тоскливо так жить, тихо, как бы про себя сказала Софья Викентьевна. Мы с Кузьмой Сергеевичем всю жизнь вместе, и не наскучила, а вы молодые оба. Перевалов ничего не ответил. Тоскливо? Нет, трудно, очень трудно. Очень не хватает ему Маш. А как быть? Нельзя же закрывать ей дорогу. Окончит институт, будут всегда вместе. Сам настоял на этом и правильно поступил. — В общем-то, будь я на месте Марии Алексеевны, — заключил Набатов, — ни за что не оставил бы такого сокола одного, тем более на стройке. Сюда невест со всех сторон понабилось, а я и так и сказал, чтобы поторапливалась. Заболтался Кузьма Сергеевич, вмешалась Софья Викентьевна, Семен Александрович не из той породы. Она принесла пышный подрумянившийся пирог и порезала на широкие ломти Кузьма Сергеевич вздохнул. раздувая ноздри, аппетитный запах рыбного пирога. Всем хороша матушка Ангара. А сётр? Не угадал, Кузьма Сергеевич. Таймень. Тоже неплохо. Теперь к месту и второй тост по общественному поводу. Перевалов, конечно, знал, какой последует тост, но все же спросил, за что же второй тост? А за то, чтобы кое-кому... Не было нужды отбивать хлеб у экскаваторщиков. Кузьма Сергеевич потянулся к пирогу и добавил. Тост, как видишь, в порядке самокритики. После обеда хозяин увел гостя к себе наверх и рассказал о заседании техсовета и завершающем разговоре с майоровым. — Наша взяла, — сказал Перевалов. — А что было делать заместителю министра? Ему тоже положено смотреть не назад, а вперед. А в наше время вперед это значит лицом к Сибири. Возьми только нашу область. Алюминиевый завод строится, большая химия строится, горнорудный комбинат строится. В будущем году начнут строить металлургический завод. Попробуй, оставь их без энергии. Откуда ее брать? Быстрее нас никто не даст. Так что наш спор решила сама жизнь. А если бы не это, круто бы спросили за наше самоуправство. Теперь уже не самоуправство, а новаторство, сказал Перевалов. Набатов поморщился, он не любил громких слов. И ничего не ответив на реплику, Перевалова, продолжал. И я, когда еще сидел у Майорова, подумал и с тех пор все время думаю, что теперь и для нас тихая жизнь миновала. Раньше мы так располагали. Поставим ряжевую перемычку и, может быть, перекроем реку со льда. Теперь никаких, может быть, должны перекрыть ангару зимой. Сразу после ледохода отсыпать низовую перемычку, осушить котлован и летом начать большой бетон. Иначе все наши новаторские затеи и детская забава. Понятно это тебе, товарищ секретарь? понятно поэтому и пришлось загонять тебя в кабину экскаватора ты поначалу тоже косился на меня бычье упрямство у набатого да будь у меня в запасе время я бы наражен не полез и спорить бы не стал с калиновским чего спокойнее один ряж разобрать другой опустить но на этой неделе пусть пять дней а у нас сейчас и пяти часов лишних нет Сегодня подписал приказ организовать работы на льду в три смены. И тебя прошу, переключайся на лед. Сейчас у нас нет более важной задачи. Софья Викентьевна принесла им наверх чайник, стаканы и блюдо домашнего печенья. Они долго сидели, попивая по-сибирскому густой чаек и обсуждая десятки вопросов, больших и малых, содержание которых сводилось к одному, как лучше организовать наступление на реку, возможно, более широким фронтом. Уже поздно вечером, когда обо всех практических делах было переговорено, собираясь уходить, Перевалов спросил. — Очень рассердился на меня утром, Кузьма Сергеевич. Набатов махнул рукой. — Чего там рассердился? Я бы и сам на твоем месте так же поступил.